Глава третья. Погружение. Баренцево море. Точка падения неопознанного объекта. 12 часов 18 минут по местному полярному часовому поясу. Пошел второй час, как шелест напрасно вызывал по глубоководной рации своих товарищей. Майор Кулик успел доложить начальнику северного отдела МЧС, о благополучном погружении и теперь нервно выкрикивал в ларингофон вместе с шелестом, пытаясь прорваться сквозь помехи. «Дашкевич! Ответь! Омут! Броня! Почему молчите?» Сквозь непонятные шумы подводных глубин в наушниках был слышен треск, но кроме статики и каких-то аномальных вихрей акустики ничего не поступало. «Леший, с вами все в порядке!» Это был позывной одного из спецназовцев, Андрея Лешака, работавшего в команде Кулика с момента ее основания наравне с Дашкевичем и Озерцовым. Ему было 35, и, следовательно, выходило, что он старше брони на 10 лет и младше командира на 8. Сейчас эфир зловеще молчал. Небо изрыгало остаточные явления, промчавшиеся сутки назад, все разрушающие грозы. Море порядочно волновалось, катер качало из стороны в сторону и были видны признаки надвигающегося шторма. Повсюду на волнах трепыхались умирающие в агонии рыбы всевозможных видов и размеров, словно их соданули тротиловой шашкой, как это принято у недобросовестных браконьеров. Волны были усеяны разлагавшимися тушками и лишь несколько уцелевших касаток, Неведомо каким образом очутившихся в заливе Баренцева моря продолжали свой несказанно свалившийся на них пир, начавшийся во время катастрофы. Чудовищная каша из перегнивать плоти колыхалась по всему обозримому простору хмурых черных волн, словно туго спрессованные отдельные острова смерти. Спустя минуту Шелест, отложив бесполезные наушники, вопросительно бросил взгляд на Кулика. «Что будем делать, командир? Вот-вот шторм нагрянет». «Вижу», — хмуро отмахнулся тот, напряженно вслушиваясь в пустую статику. Дохнуло смрадом и первыми порывами ветра. Катер накренился. «По всем показателям глубиномера они должны уже быть у разлома плиты», — добавил Шелест. «Знаю, и должны видеть в иллюминаторы саму воронку, куда врезалась комета». Взять манипуляторами образцы грунта у края развороченной ямы, закинуть их в корзину и начать подниматься — дело двадцати минут, затем полтора часа на подъем и... Закончить он свою мысль не успел, как вдруг, внезапно, стремительно, с оглушающим треском. Из глубин Баренцева моря, чуть в стороне от катера, обдавая их гигантскими каскадами брызг и тромбами соленой воды, вздыбливая волны и сметая копошащиеся массы умирающей плоти, громадным куполом набух колоссальный пузырь, похожий на купол грандиозного по своим размерам амфитеатра. Вздувшийся вихревый тромб принял в себя весь колыхающийся на поверхности хлам. Закрутил в себе и со скоростью мчащегося локомотива разметал останки мертвого биома, разрывая их на части своим колоссальным давлением. Силовая волна гравитации обрушилась на катер, подмяла под себя, расплющила в пространстве и, всосав подобно пылесосу, метнула обломки внутрь вздувшегося шара. Ударная волна подхватила кулика, швырнула к шелесту, и уже вдвоем их безвольные тела закрутились в бешеной воронке смерча. Пузырь вздулся к недосягаемой высоте облаков, помедлил минуту, переливаясь всеми цветами спектра, завис над морем и, лениво опадая в пучину, взорвался оглушающим треском. Если бы двое спецназовцев могли в этот миг что-то чувствовать, их барабанные перепонки разметало бы на несколько сотен метров вокруг. Образовавшаяся после грохота гигантская волна громадной массы помчала впереди себя лавину бурлящих потоков, сметая на своем пути все, что было в радиусе ее воздействия. Катер перестал существовать еще до того, как безвольные тела двух спасателей летучей команды успели низвергнуться в воды океана. Кузырь последний раз вздулся, выдавил из себя клубы газовых миазмов, вздохнул и... растворился в стремительных волнах. Цунами ушло к островам, все стихло, море колыхнулось пару раз и успокоилось. Два качающихся на волнах тела по-прежнему не подавали признаков жизни. В этот момент их и обнаружили всплывающие наверх глубоководники. Люк батискафа вскрылся к Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. отлетел со щелчком в сторону... высунулась голова дошкевича обводя взглядом горизонт затем последовала команда всем наружу омут немедленно свяжись с вертолетом пускай срочно летят к точке погружения леший займись надувным платом быстро он бросил взгляд на волны с колыхающимися телами кулика и шелеста похоже нашим ребятам тут крайне досталось На своеобразный карниз аппарата с поручнями по всему периметру спрыгнули Озерцов и Лешак, тут же принимаясь за работу. Озерцов привел в действие автономный насос и прямо на глазах спасательный плод, вздувшись, принял схожесть с огромным надувным матрацем. С лишь разницей, что был оснащен высокими бортами, аптечкой, емкостями для пресной воды, четырьмя сухпайками, радиомаяком и ракетницами. Складывающиеся весла входили в комплект, и Омут сбросил их вниз. Лешак уже вызывал пилотов. «Шестой! Шестой! Я леший! Немедленно к точке выброски! Есть пострадавшие! Командир и шелест без сознания! Шестой! Шестой! Я леший!» Последним на поручни спрыгнул Броня. Увидев плавающие тела лицами вверх, И, присвистнув, тут же кинулся в холодную воду, даже не разувшись. Напрасно дошкевич пытался криком остановить бесшабашного храбреца. Тот несколькими рывками доплыл до шелеста, схватил за шиворот спасательного жилета и потащил к плоту, в которой только сейчас спрыгнули все остальные. Жилеты, имеющие функции раздуваться при соприкосновении с большим объемом воды, не дали потонуть ни Кулику, ни его помощнику. Когда тела перекинули через борт, и Дашкевич с Лешаком принялись за искусственное дыхание, попутно вкалывая уколы адреналина и прочих необходимых стимуляторов, омут, стаскивая набухшую амуницию посиневших но живых тел, гневно проорал в самое ухо Броняеву. «Идиот, мать твою, прикажешь и за тобой ухаживать! Кто как дурень кидается в ледяную воду, когда есть плод? Ухаживать будешь за любовницей!» Отплевываясь и стягивая комбинезон, весело парировал друг. «У меня нет любовницы!» — злобно огрызнулся омут. «Хочешь, подгоню? Зверь, баба! Такая до да, обморока доведет!» «Тише вы!» — зыкнул на них Дашкевич, укладывая уже переодетых в теплые комбинезоны товарищей. «Пока нас не было, здесь на поверхности, видимо, что-то случилось. Обоих, и командира, и шелеста, похоже, зацепила какая-то хрень». вырвавшиеся из глубин моря. «Броня, переоделся?» «Так точно!» «Подержи на коленях голову своего друга. Мы им вкололи стимуляторы и комплекс витаминов. Поддерживай кислородные маски у обоих так, чтобы им свободно дышалось. Мы с омутом тем временем подплывем ближе к обломкам катера и попытаемся что-нибудь выудить из уцелевшего оборудования. Может, рация со шкалой полковника сохранила рабочее состояние?» «Леший, что там со связью?» «Вылетели. Через десять минут будут здесь». «Хорошо. Командиру с Шелестом буквально повезло, что мы вовремя поднялись и успели на помощь. Теперь будут спать едва ли не сутки, и вылет к бункеру отменяется до завтра. Переночуем в развалинах поселка, отпоим их утром коньяком и горячим бульоном. Свяжемся с Симашко, тогда и решим, что делать дальше». Образцы грунта, взятые манипуляторами в корзине? В ней, родимой Пока оба без сознания, перенесем их на плод, захватим из батискафа необходимое, оставив его качаться на волнах. Радиомаяк покажет эсминцу, где его подобрать, когда будут закончены меры по спасению уцелевших. Говоря это, Дашкевич не переставал осматривать поверхность волнующегося моря. Обломки катера расшвыряло по волнам и требовалось достаточное количество времени, чтобы подобрать что-либо из уцелевшего. Приборы, аппаратура, фрагменты мачт, антенны и прочего такелажа, разумеется, пошли ко дну, но рация, имеющая связь со штабом МЧС, была оснащена воздушными подушками, однако никто ее так и не увидел. Подцепив крюками несколько ненужных вещей, Команда, наконец, услышала турбулентные звуки подлетающей машины. А когда на автоматических лебедках тела были подняты в чрево вертолета, тот развернулся, взял курс на остров и, оставив надувной плот рядом с покачивающимся на волнах батискафом, отвалил в сторону. Операция по спасению была завершена. Теперь предстояла ночевка и подвод итогов на следующие сутки. Связь с полковником была восстановлена из кабины машины. дошкевич кратко и обстоятельно рассказал о произошедшем. Но отчего командир с шелестом оказались в воде у разметанного во все стороны катера, никто, разумеется, не знал. Покидая место погружения, ни пилоты, ни сами спецназовцы так и не заметили еще одного вздувшегося из пучин пузыря, который, поднявшись и разбухнув в невероятных размерах, будто проводил их недобрым взглядом. Раздался оглушительный хлопок, выбросы неведомого газа устремились к стратосфере, осели концентрическими спиралями на поверхность моря, были подхвачены волнами и лениво по течению направились в сторону островов архипелага Новой Земли. Из-за шума винтов и гула приборов никто этого не заметил. А между тем, в нижних слоях атмосферы На поверхности колыхающихся волн, на всем побережье Ледовитого океана, стало происходить что-то непонятное. Это были последствия вырвавшегося инородного газа, принесенного с собой кометой из глубин далекого космоса. Что-то зловещее и неподвластное человеческому разуму завитало в дымном воздухе пожарищ. Земля будто затаилась в преддверии грядущей беды. Как оказалось, катастрофа только начиналась. «После погружения где-то на втором часу связь вдруг внезапно оборвалась», пояснил Броня двум пилотам, расположившимся вместе с остальными в разрушенном бараке рыбацкого поселка. Костер мерно потрескивал, хмурое небо, казалось, немного успокоилось. Были слышны лишь отдаленные звуки остаточного шторма, промчавшегося накануне. спецназовцы нашли более менее пригодные помещения сброшенные в попыхах утварью натянули навес из брезента вскипятили воду приготовили нехитрый ужин командиры и радиста уложили в спальные мешки укутали одеялами ввели растворы препаратов и теперь отдыхали сами делясь с летчиками впечатлениями ночевать решили здесь связавшись с симашка сообща решили дождаться утра И уже, судя по состоянию пострадавших, либо вылетать всем вместе, либо отправить пробы с вертолетом, дожидаясь его назад. Рассказывал, как всегда, Витя, остальные посмеивались про себя, слушая его хвастливую браваду. «Точно вам говорю, вон умут не даст соврать, мегалодон не меньше», — подошел Дашкевич, проверявший пульс у спящих товарищей. «О чем он?» Омут лишь саркастически отмахнулся. «Видел в иллюминатор какую-то рыбину, помнишь? Живую. Заорал тогда еще, едва не взуев от радости». «Помню», — усмехнулся тот, подсаживаясь к костру, беря в руки разогретую банку тушенки. «А пилоты наши уже развесили». «Вот такой!» — развел руками броня, показывая расстояние от костра до видневшегося в развалинах сарая, до которого было не менее тридцати метров. Мы уже включили прожекторы, погрузились почти вплотную к воронке. Связь с Куликом пропала, и вдруг ниоткуда это чудище. Хрень, скажу я вам, еще та, из мелового и юрского периода. Мегалодоны давно вымерли, — заметил один из пилотов. Второй слушался открытым ртом, но явно не верил россказням знаменитого балагура и рифмоплета, каким считали Витю во всех отделах МЧС северной дислокации. Считали, но тем не менее любили. Хороший парень, хоть и врун отчаянный. «Вымерли твои предки, слезшие из деревьев на землю», – парировал Витя. «А я своими глазами видел эту уродину. Клыки в пасти, что зубья экскаватора. Такой целый автобус может проглотить». «Чепуху несешь», – не сдавался первый пилот. «Откуда в Баренцевом море из исчадие мезозойской эры? Тут и к осадкам-то негде развернуться». «Глубина не та». «Да? Тогда скажи мне, умник бесов, с какого паровоза мне это придумывать? Призрак там, что ли, плавал?» Броня начинал закипать, как тот чайник на костре. «По-твоему, у меня галлюцинации?» «Ну», — протянул пилот. «Все же глубоководное давление, смена окружающей среды, к тому же непонятная комета поблизости». «Поблизости у тебя туалет в огороде, говорю же, мегалодон, мать твою!» Спор затянулся бы и далее, но Дашкевич, подмигнув Озерцову, встал, хлопнув ладонями по коленям. «Все, ребятки наши, пора спать. Мегалодон или еще какая хрень? Но тень была огромная, разглядеть не успели, но то, что эта тварюка была живой, факт. Успели навести прожектор». Да она только хвостом мотнула и исчезла в глубинах. — А хвост был, что лопасти твоего пропеллера, — подхватил броня, указывая рукой на площадку, где до утра покоился мощный Ми-6. — Погоди, спать! — остановил дошкевича второй пилот. — Вы еще не рассказали, как погрузились в развороченные кометы разлом и взяли пробы грунта. — А чего рассказывать? — зевнул он. — Прочтете в отчетах. Я уже составил его для Симашка. Спустились, подплыли к краю воронки. Везде было мутно, ничего не видно. Кругом дохлый планктон, туши вздувшихся рыб, кучи медуз и прочего хлама. Выдвинули манипуляторы, взяли заборниками часть разметанного во все стороны ила. Ковырнули внутри воронки. Самого ядра не обнаружили. И пошли на всплытие. На все про все три с половиной часа. Может, четыре. Когда всплыли, обнаружили обломки катера и наших ребят. Дальше вы знаете. Ты забыл о пузыре, — напомнил напарник. Каком пузыре? Тот, который обогнал нас, устремляясь к поверхности, когда мы уже поднимались. Ах, о том, — пожал плечами Дашкевич. Обыкновенный выброс метана из недр подводного дна. Да, но он был таким здоровенным, что небоскреб в Нью-Йорке. озадаченно почесал затылок Витя. «Таким пузырем можно стадион накрыть. Не преувеличивай. Там таких пузырей было вагон и маленькая тележка. После столкновения с иллистым дном прошла реакция. Разлом расщелина раскрылся. Метан стал вырываться наружу. А ты уверен, что это был именно метан? А что еще может быть между подземной корой и магмой? Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Только испаряемые ею газы. «Газы газами», — не сдавался Броня. «Но такие ли они уж земные?» «Что ты хочешь сказать?» — впервые заинтересовался Озерцов. «Тебе, Омут, так и быть, по-дружески объясню, раз не смекнул сразу». «Комета была, столкновение было, катастрофа по всей планете промчалась, почему бы тогда этому газу не быть каким-нибудь чужеродным? не нашим, ни земным. Ты сюда еще инопланетян прилепи, энциклопедист хренов», — обозлился Озерцов. «И прилеплю, в отличие от тебя, бездаря, я кое-что смыслю в инородных материях. Пока наши пробы доставят ученым», пока они их расщеплют и разберут по атомам пока выяввит какие то аналитические показатели этот газ сможет вырваться на поверхность еще не один раз и кто знает что он с собой несет для планеты разметанный обломки катера видел Шелеста и командира без сознания закидывал на плот докажи теперь что это был обычный шторм крупные силы если мы при всплытии даже намеков на порывы ветра не почувствовали и что А то, академик недоученный, что весь подземный биом пузами кверху тебе ни о чем не говорит. Ударная волна, сметая все на своем пути, прошлась только по поверхности планеты, сгубив все живое в радиусе своего действия. Под водой, умник хренов, ей неоткуда было взяться. Комета вошла в грунт, поколебала тектонические плиты, разметала воронкой грунт, на этом и утихла. Дальше в действие вступили извержения газов. не метана, химик ты наш, и народных газов, тех, которые были принесены сюда кометой, извне, из космоса. Озерцов только досадливо отмахнулся. «Типичный случай неверия в науку», — хмыкнул Броня. Кивнув Лешаку, приглашая улечься в спальнике, омут завалился у костра рядом с уже посапывающим Дашкевичем. Броня остался с пилотами один — радостно потирая руки в ожидании оваций. Наконец-то ему дадут выплеснуть все, что накопилось в эмоциях, причем, как он полагал, с весьма научной точки зрения. Напрасно старшие товарищи не прислушались к рассуждениям молодого, изрядно начитанного коллеги. Как выяснилось позднее, именно в эти минуты спокойного отдыха у костра он выявил ту степень нашествия, которому вот-вот суждено было сбыться. Неизбежность неведомого им кошмара уже начинала витать повсюду, притворяясь в жизнь прямо на глазах. Первыми это почувствовали птицы, едва уцелевшие после катаклизма промчавшегося накануне. Целые стаи полярных гагар, куропаток, олушей и прочих пернатых, обитавших некогда в этом регионе планеты, сотнями и тысячами начали буквально падать на землю. образуя огромные кучи трепыхающейся плоти. Казалось, какая-то неведомая коса смерти принялась выкашивать все живое, что уцелело после смерчи, извержений и глобальных пожаров. Следом за птицами падали и обездвиживались остальные обитатели островов, тундр, ледниковых шапок и айсбергов. Внезапный паралич, похожий на остолбенение и замирание перед гибелью, Коснулся всего животного биома полярных и заполярных климатических поясов Земли Шныряющие в поисках добычи или спасающиеся от преследования звери всех видов, отрядов и классов Что называется, замирали на месте, превращаясь в сгустившемся вокруг воздухе В цементоподобное состояние Спрессованный в некий атмосферный узел кислород плюс азот с углекислым газом напрочь лишал их движения, валя целыми ареалами обитания на Землю. Это напоминало сплошное истребление, нахлынувшее на планету внезапно. Лемминги, полярные сурки, совы, росомахи, горностаи, медведи, стаи волков и прочей живности лишались каких-либо движений, словно кто-то в долю секунды отключал им все жизненно важные функции действующего еще организма. Животные и птицы, млекопитающие и земноводные, присмыкающиеся и насекомые всех мастей, погибали за секунды, тотчас немедленно превращаясь в сгустки разлагающейся плоти. Ошметки разваливающихся на глазах внутренностей усеивали побережье повсюду, куда достигал взгляд любого очевидца, окажись он в зоне распространения неведомого газа, вырвавшегося с пузырями с дна Баренцева моря. Сотни и сотни тысяч видов животных перестали существовать в один миг, превратившись в груды разлагающихся на глазах и копошащихся во внутренностях червей. Тот процесс разложения живой материи, который должен занимать в биологическом плане месяц или два, учитывая низкую температуру полярных регионов, в нахлынувшей внезапно катастрофе произошел за какие-то секунды. Падая в прыжке или полете, все живое натыкалось словно на какой-то невидимый барьер, лишалось жизни, погибало и превращалось в сгустки лениво ворочавшиеся смрадной субстанции. Миазмы, исходившие при трупном разложении, были теми же, какие вызывают тошноту после месяца превращения в комки копошащихся опарышей. Та же участь постигла и обитателей океана, начиная от мельчайшего планктона и заканчивая медузами, рыбами, касатками, настигая их везде, где проникали неведомые испарения. Таким образом, на вторые сутки после выбросов в атмосферу неизвестных пузырей, несущих в себе какой-то инородный газ из космических глубин за пределами Земли, почти во всех регионах полярных климатических поясов планеты начисто исчез едва ли не весь животный биом, столкнувшийся с испарениями неведомого газа, не имеющий запаха, плотности, цвета, консистенции и прочих органолептических показателей, этот необъяснимый науке пришелец с гостей из космоса уже подбирался к группе спасателей, разместившихся на ночлег в одном из уцелевших бараков некогда рыбацкого поселка. Спецназовцы летучей команды Кулика еще не подозревали о его существовании. Он был невидим, не чувствовался никакими органами осязания или обоняния. представляя собой некое скопление инородной протоплазмы, растворяющейся в воздухе, подобно таблетке аспирина в стакане с водой. И это было только начало. Проснувшись утром и проверив спасенных командира с радистом, Дашкевич первым делом разбудил Лешака, тут же связавшись со штабом МЧС. Полковник Семашко, не спавший уже третьи сутки, выдал в мембрану трансивера целый поток новой информации, поступающей с континентов едва ли не каждую минуту. По предварительным подсчетам, население Земли сократилось до одного миллиарда человек, разбросанных и уцелевших кто где, в разрушенных странах, на архипелагах и островах, в подземных катакомбах, бункерах и шахтах. По его словам, не далее как с сегодняшнего утра начали лавиной поступать сообщения, причем со всех концов планеты, что весь животный и растительный биом того или иного ареала обитания подвергается какому-то необъяснимому, просто чудовищному воздействию извне, отчего обитатели различных климатических поясов целыми видами и классами отмирают буквально на глазах. гибнут огромными стаями и скоплениями, зачастую прекратив существование в течение двух-трех секунд. Такого повального мора в планетарном масштабе Земля не знала со времен великих вымираний Силура, Дивона и Триаса. Это был самый настоящий всепоглощающий коллапс всего животного мира Земли. И вот что странно, эти необъяснимые испарения никаким образом не влияли на людей – «Не действовали? Или, во всяком случае, пока не действовали?» «Что-нибудь понимаешь?» — спрашивала Дашкевич, а рация голосом полковника. «Только то, что те пузыри, которые нас обогнали при всплытии и лопнувшие на поверхности, очевидно, выделив чужеродный газ, каким-то непонятным образом насытили все слои атмосферы. Это и без тебя ясно!» — обозлился Семашка. У меня тут целый батальон хреновых ученых, которые только и знают, что выдвигают одну версию глупее второй. Я их спрашиваю, как можно какими-то испарениями истребить в секунду целые ареалы обитания, скажем, тюленей, котиков или белых медведей. О мелких грызунах и насекомых я вообще уже молчу. Поступающая со всех концов планеты информация дает нам возможность... обрисовать мысленно просто таки чудовищную по своим масштабам аномалию когда с лица земли в несколько секунд исчезают целые виды животных а людей эти испарения от чего то не берут вот и спрашиваю тебя это что какой то неизвестный нам вид газовой атаки химическое или бактериологическое нашествие из космоса от чего имеющие почти то же строение днк животные исчезают прямо на глазах а человечество, как вид, остается неприкосновенным. Я имею в виду неприкосновенным после прокатившегося по планете всепожирающего хаоса. Что это, Дашкевич? Тот лишь развел руками, словно полковник мог его видеть. Может, нас для чего-то приберегают? Кого это нас? Человечество. Кто приберегает? Они. Кто они, мать твою? Можешь говорить конкретнее? Я тебе не на симпозиуме ученых. Те, кто направил сюда комету. Наступила пауза. Направил? Искусственно? Именно. Хочешь сказать, намеренно? А как еще? Очевидно, какой-то неизвестный нам разум, могущественный и развитый настолько, что может управлять космическими телами, просто закинул, в кавычках, к нам в Солнечную систему нечто вроде бактериальной бомбы. опять же в кавычках. «Для чего? Истребить все живое на земле, попутно очистив ее и от перенаселения, оставив какой-то мизерный процент для каких-то своих, только им известных, нужд? Каких еще к чертям собачьим нужд? Мы что, для них в качестве обеда?» Было слышно, как Семашка пытался представить себе картину происходящего, сопя в рацию прерывистым от гнева дыханием. После минуты раздумий Симашко подвел итог. «Ладно, с этим будем разбираться, сообщав всем научным мирам, уцелевшим на планете. Когда вы доставите сюда образцы ядра кометы, пусть ломают головы. Моя задача – обеспечить их всем необходимым материалом, а ваша – доставить их мне. Как там наши пострадавшие? Сильно переохладились? Сколько они, по-твоему, пребывали в водах Баренцева моря? Судя по состоянию, не менее двадцати минут». Этого хватило, чтобы полностью отключить сознание и переохладить организмы, получив изрядную дозу гипотермии. Ясно. И ты считаешь, что те пузыри, которые вы наблюдали при всплытии, обогнав вас, вздулись на поверхности волн, образовав тем самым некую реакцию с земной атмосферой? Взорвались, выпустив из себя чужерудный газ? Ударная волна разметала в куски катер и ушла куда-то к архипелагу Новой Земли? Да. «Иными словами, к нам!» «Так точно!» В эту минуту подошли проснувшиеся омут с броней, едва ли не держась за руки, как лучшие друзья. «Господин полковник!» прокричал в ресивер младший по званию. «Разрешите доложить, командир и радист приходят в норму, коньяком отпоены, бульоном накормлены, журналы с голыми девицами предоставлены, уединились по собственным нуждам. Какие будут приказания?» Казалось, рация задохнулась от возмущения, настолько она завибрировала в тишине барака. «Я тебе, мать твою, покажу, голых девиц! Я тебя в карцере!» Дальше полился нескончаемый поток отборной нецензурной брани. А когда семашка перевел дух, Витя, как ни в чем не бывало, ответил. «Понял, ваше благородие, есть спасать планету, есть доставить образцы». и, подмигнув обескураженному Дашкевичу, отправился к пилотам, который уже заводили, как он выражался, свои пропеллеры. Инцидент был исчерпан, полковник остыл, но напоследок пригрозил. «Переведу его в группу Морошкина, там не побалуется». И, как бы извиняясь, тут же вступился омут. «Не нужно, парень он золото, просто иногда позволяет себе всякие выходки, но в команде незаменим, это факт». вспомните ветерка у дроздова этот такой же балбес да простит меня покойный костя но мы за ним присматриваем и любим поддержал дошкевич было слышно как хмыкнул полковник любят они что ж вам решать намаетесь еще с ним загудели винты вертолета взметнулись головешки обугленных строений жду вас с образцами проб рация умолкла и Связь была утрачена навсегда.